Глава 32. 30 октября, как только на землю опустилась маскирующая завеса ночи, Ян, к о с т и и я вылетели из разбитого в пух и прах фермерского дома. Каждый из нас нес большой, обернутый непромокаемым брезентом объект. Мама и Тайлер остались, выбрав для завтрашней поездки к Нигеру более обычный способ транспортировки — такси. Таким образом, в случае, если мои позаимствованные способности исчезли совсем, так что Крамер уже не сможет определить моё местонахождение, просто сконцентрировавшись, он сумеет последовать в дом Нигера за ними. У них с собой было много шалфея на случай, если призрак предпримет что-то помимо преследования, но я о ставила на то, что Крамер попытается быть хитрым и останется невидимым. В конце концов, не они были целями, которые он так тщательно выбирал. На самом деле ему были нужны Франсина, Лиза и Сара, и мы хотели убедиться, что он найдёт к ним дорогу. Как только у нас всё будет готово, во всяком случае. Поэтому мы не понесли наши огромные свёртки к Нигеру. Вместо этого мы отправились в заброшенное здание, которое прежде было объектом по сбросу канализационных вод в Атамуа. Под зданием серия дождевых водостоков, туннелей и коллекторов в е л а к реке д и м о й н а Тут была не такая совершенная обстановка, как у нас в пещере с подземной рекой. И воняло д а ж е у т ь хуже, несмотря на то, что сооружение уже несколько лет не работало. Но этого будет достаточно. Соправитель Кости Минчерос купил здание и окружающую его прибрежную территорию за прошлую пару недель от имени фиктивной корпорации. Мы не могли рисковать, что кто-то снесёт его, начав здесь новое дело и уничтожив то, что, как мы надеялись, станет последним местом отдыха для Генриха Крамера. Теперь нам нужно было лишь вырезать глубокое отверстие в подземном коллекторе, достигающее уровня воды так, чтобы мы могли гарантировать постоянный поток пресной воды вокруг места, где мы намеревались установить ловушку. Когда мы с к о с т и работали с командой Криса, нам потребовалась неделя, чтобы сложить предыдущую ловушку. Сейчас у нас было только пять часов на её построение, К тому же нужно было разобраться с канализационным коллектором. Я не хотела подсчитывать, каковы наши шансы, и пыталась сосредоточиться на том, насколько сильны Кости, Нигер и Ян. Я тоже сделаю всё возможное и невозможное. И либо мы покончим с этим, либо нет. Единственное, что я знала наверняка, — нет времени заламывать руки. Мы приземлились у пустого строения, и я опустила свой тяжёлый кусок ловушки сразу же, как только мои ноги коснулись земли. Одночасовой полёт с этим грузом заставил меня оценить, как легко нёс меня кости, когда мы летали вдвоём. Правда, весила я меньше этой глыбы скалы, но он ведь одновременно носил и меня, и, по крайней мере, ещё одного человека, да и выглядел при этом так, будто это очень легко, даже если летал намного дальше и быстрее». «Блестящее приземление», — прокомментировал Ян, бросая у к а з ы в а ю щ и й взгляд на длинную борозду, которую я проделала в земле, когда приземлялась. «Мы пытаемся не высовываться, а ты взяла и устроила тут падение метеорита». Я гордилась собой хотя бы за то, что не пробила стену здания. Оставаться в воздухе было намного легче, чем приземляться, поэтому заносчиво вздёрнула нос. Я не умершая, меньше двух лет, а уже летаю, «Сколько времени тебе потребовалось, чтобы найти собственные крылья, милашка?» Костя фыркнул при виде возмущения на лице Яна. Он крайне любил соперничество. Сам напросился приятель. «Пиевка чужих способностей», — надувшись, ответил Ян. «Тут он меня сделал, но Костя рассмеялся. Да ты бы яйца отдал, лишь бы иметь такую способность, не говоря уже о том, что она летала до того, как стала вампиром». так что это всё она сама». «Если вы закончили цапаться, раздался ровный голос из здания, может, мы уже приступим к ловушке? Нигер уже здесь, хорошо. Я посмотрела на свой кусок скалы и вход в здание, а затем размяла пальцы. Начнём сначала, и первым делом надо проделать новый вход, достаточно большой, чтобы прошли все части ловушки». Я лишь надеялась, что туннели, ведущие к канализационному коллектору, окажутся достаточно широкими, чтобы не пришлось переделывать еще и их. Пятичасовой обратный отсчет начался. ч т ы р часа и д в е минуты спустя Ян уставился на заново собранную ловушку в основании канализационного коллектора. Вода плескалась из нее из примыкающего отверстия, через которое мы добрались до реки Де м о и н а Раздался его легкий смешок. Ты сделала её похожей на огромный котёл, в п е ч а т л я ю щ и й и з в р а щ ё н н о для тебя смерть. Прежде чем ответить, я вытерла с лица солоновато-холодную воду. Все остальные ждали в туннеле выше, но я захотела проверить основание ловушки ещё раз, чтобы удостовериться, что она устойчива. Да, называйте меня параноиком. Если завтра всё пройдёт хорошо, как только Крамер окажется в ловушке, мы сможем сделать... более полную работу по укреплению входа, к о т о р ы е мы выдолбили в с тене коллектора, и основание ловушки, чтобы увериться уже наверняка, что время и эрозия не разрушат тюремную камеру Крамера. А пока выглядела она более-менее крепкой. Крамер зациклен на колдовстве, поэтому я хотела, чтобы он находился в знакомой среде. Так что никогда не говори, что я не сентиментальна». Несмотря на легкомысленные слова и то, что я чувствовала себя измотанной как никогда, мне хотелось кричать от радости. Мы сделали это. Ловушка установлена, речная вода омывает её нижнюю половину, да ещё и время в запасе. Немного времени, верно, но я не собиралась привередничать. Я бы даже запросто смачно чмокнула Яна за то, как хорошо и быстро он работал. Пусть он и высокомерный, беспардонный извращенец, н а чёрт побери, он мог добиваться цели, когда хотел. Я никогда не сомневалась относительно силы и самоотверженности Кости и Нигера. Но и о н меня удивил. «Давайте уйдём, пока твой призрак не нашёл это место», — сказал Нигер, исчезая из виду в туннеле. Голос его плыл позади него. «Денис испытает такое облегчение, когда услышит, что мы закончили». Я взобралась по стене коллектора, приняла руку, протянутую к о с т и чтобы поднять меня последние несколько футов. «Ты же взял автомобиль, да?» — крикнула я вслед Нигеру, надеясь, что ответ будет «да». «Конечно», — продрейфовал обратно его ответ. «Знал, что никто из вас не будет в восторге истратить ещё больше энергии на полёт обратно. А завтра нам понадобится всё, что мы сможем собрать против Крамера». «Точно». Потом я увидела, какими грязными и мокрыми мы были, и б р о с и л а на к о с т и печальный взгляд. «Мы опять испортим имущество Нигера». Он усмехнулся. «Не беспокойся, я уверен, что автомобиль арендованный». Нигер был за рулём, и Ян сел рядом, а мы с к о с т и заняли задние с и д е н ь я Я была так рада прислониться к нему и просто закрыть глаза, что даже забыла о том, что я вся мокрая, холодная и грязная. Нигер включил обогреватель, так что очень скоро я начала чувствовать себя тепло и очень уютно. После пары недель в доме без электричества, с холодным ночным воздухом, дующим из бесчисленных щелей в заколоченных окнах, тепло для меня стало райским удовольствием. По существу я так расслабилась, что должно быть задремала, потому что следующее, что я почувствовала — резкое торможение машины. Пейзаж вокруг нас полностью изменился. Мы были на узкой гравейной дороге, ведущей к милому двухэтажному бело-голубому дому. с и н а г о с ы гектары не тянулись позади строения, а в дальней правой части от него располагалась пустая конюшня. Здесь было удивительно тихо, в непосредственной близости не видно соседей, а потому не было и шумного вторжения их мыслей, навалившихся на мою психику. «Господи, нет!» — прошептал Нигер в тот самый момент, когда я поняла, что полное отсутствие чужих мыслей было очень, очень плохим знаком. Я должна была уловить четыре разума в доме впереди нас. Вместо этого там стояла зловещая тишина. Нигер не открыл свою дверцу. Он толкнул ее в сторону с такой силой, что она отлетела от автомобиля со скрежетом отрываемого металла. Затем он стал не более чем размытым пятном, направляющимся к дому. Мы вышли, но не так быстро, и я н о пришлось останавливать машину, потому что она продолжала катиться. От страха возникло чувство, будто кровь в моих жилах заменили ледяной водой. Я бросилась к дому. Вереница отрицания звучала у меня в голове. «Только не Денис. Пожалуйста, нет. Она была моей лучшей подругой. Будет ужасно, если что-то случилось с Лизой, Сарой и Франсиной. Но я просто не вынесу, если Денис...» н и г е р оторвал входную дверь и исчез в доме. Мы трое не отставали. Резкий лах, донесшийся с верхней этажей, сделал невозможным разобрать хоть какое-нибудь сердцебиение, и этот звук заставил к о с т и притормозить у входа и остановить на полпути меня. Может, Декстер залаял из-за грохота двери, когда н и г е р сорвал её с петель. Или же потому, что Крамер всё ещё в доме. Он сумел облачиться вплоть на день раньше. Кровавые отпечатки ног показали, что кто-то спустился по лестнице и вышел через дверь. Я не чувствовала запаха горящего шалфея. Денис имела иммунитет к большинству видов смерти. Но н и г е р всегда держал демонскую кость поблизости на случай, если какой-нибудь адский дружок того, кто з а к л е й м и л ее, придет искать мести. Был ли кинжал, сделанный из единственного вещества, которое могло убить Денис, использован против неё. О боже, что Крамер с ними сделал? Я не стал ждать, а вошёл в дом, бросив резкое «Подожгите шалфей, прежде чем идти дальше». Наверху закричал «Нигер», и от этого резкого звука полного горя у меня подогнулись колени. От слёз перед глазами всё расплывалось, когда я схватила горстку намокшего шалфея из кармана брюк и подожгла его, спеша внутрь, а затем вверх по лестнице, неся свой тлеющий пучок. Судя по звукам и запаху, к о с т и вновь зажигал и наполнял в а з о ч к и в доме, пытаясь сформировать защитный барьер, хотя могло быть уже слишком поздно. Мне не пришлось следовать по кровавым отпечаткам обуви, ведущим к первой комнате справа. Забитый голос Нигера служил душераздирающим маяком. Я ворвалась в комнату, и горе охватило меня, когда первая же картина, которую встретил мой взор, оказалась массой крови, костей и ещё чего-то, что я даже не хотела называть, забрызгавшей стенку открытого шкафа. Ян стоял в стороне. Нигер сидел у основания этого ужасного коллажа, укачивая недвижимую окровавленную фигуру. Декстер стоял в углу, рычал Илая, оставляя тёмные красные отпечатки лап на ковре. «Я в порядке», — услышала я женский голос за лаем и рваными повторениями Нигера имени Денис. Я затолкала назад облегчённое рыдание, покатившееся вверх горлу. Ян был более практичным и потянул Нигера за плечи. «Отпусти её, Чарльз. Ты её так крепко сжимаешь, что она, наверное, с трудом дышит». Нигер откинулся назад, открывая верхнюю часть моей подруги, которую до этого я не видела. Я покачнулась. В свитере Денис было три с к о р ё ж е н н ы х дыры, похожих на выходные отверстия пуль. Ей выстрелили в спину достаточное количество раз, чтобы убить любого нормального человека, судя по их плотному расположению, в её груди. Однако этого было недостаточно, чтобы убить её». Должно быть, она обернулась и направилась к стрелявшему. Именно поэтому потом противник целился ей в лицо. Судя по стене, ее все еще деформированным чертам лица и затылку, выглядевшему как вишневый пирог, он выпустил в нее всю обойму. Сообщник каким-то образом нашел это место и напал, когда мы находились далеко, пытаясь забить заключенные гвозди в гроб Крамера. «Как он вошёл?» — задумалась я, всё ещё потрясённая видом Денис. Она знала, что нельзя пускать незнакомых мужчин, и её было не так просто убрать с пути, что доказывала бойня в этой комнате. Появился Костя, мрачно замечая забрызганный кровью шкаф и состояние Денис. «В доме больше никого», — заявил он, подтверждая то, что мне уже подсказали мои собственные чувства. «Я не вижу признаков, что Крамер сейчас здесь». или был здесь раньше. Ни одна вазочка с шалфеем не опрокинута и не разбита. Шалфей просто сгорел, но не так давно, судя по его виду. Нигер убрал назад спутанный комок волос Денис, и я вздрогнула при виде того, что п р и л и п л а к его руке. Ты можешь рассказать нам, что произошло, дорогая? Потому как её взгляд, казалось, кружил по комнате, я поняла, что у неё проблемы с концентрацией. Ничего удивительного. Я была поражена, что она вообще в сознании. В неё, должно быть, стреляли пару часов назад, судя по тому, что раны зажили до такой степени, но даже с её регенеративными способностями из-за крови демона она ещё находилась в ужасном состоянии. Я не была уверена, что какой-нибудь вампир или упырь смог бы выжить после такого. И всё же, несмотря на то, что она выглядела так, будто нырнула головой в дробилку древесных отходов, ей удалось пробормотать ответ. Лиза и Франсина спали, услышала ужасный шум. Вошла сюда, увидела Хельсинга. Моего кота не было сейчас в комнате, судя по двум сердцебиениям, которые теперь, когда Декстер прекратил лаять, я слышала ясно. Хельсинг, вероятно, спрятался внизу. Все наши недавние стычки с Крамером научили котика искать укрытие при первом же намеке на громкий шум. поэтому выстрелы тут же заставили его бежать. Денис подняла перепачканную кровью руку и неопределённо указала на стену позади неё. Вытащила его из петли, потом почувствовала выстрелы. Петли? Это привело моё внимание к поясу, свисающему с перекладины шкафа. Нижняя его часть была завязана в петлю. Вся одежда была сдвинута в стороны. оставляя в середине один единственный предмет. Однако с кровавыми брызгами головы Денис на всей стенке я не смогла сосредоточиться на этом, когда оглядывала комнату в первый раз. Костя обошёл Нигера и Денис, чтобы в ы д е р н у т ь пояс. Мускул в его челюсти дёрнулся, когда он вдохнул запах. «Как он вошёл, Денис?» — спросила я, становясь на колени, чтобы наши глаза были более-менее на одном уровне. «Ты можешь сказать нам что-нибудь, что могло бы помочь узнать, кто он?» Её взгляд снова начал кружить, и она моргнула несколько раз, будто изо всех сил старалась оставаться в сознании. Мне ответил Костя, и его голос был с у ш е пепла. «Не он, котёнок. Она!» Денис удалось кивнуть, однако глаза её закатились. «Сара!» — пробормотала она прямо перед тем, как потерять сознание. Сара стреляла в меня.